Джон Том отправился в угол, где оставил свою дуару, редкий вид гитары с двумя наборами струн. Он поднял ее и ласково погладил славный инструмент. Сколько раз он помогал ему благодаря неожиданной способности творить волшебство, пусть не всегда предсказуемое и управляемое. «Мелодия должна расположить ее ко мне». Мне хотелось придумать песенку о том, что ей нравится больше всего, и спеть при следующей встрече. Тогда спой о богатом алкоголике, заснувшем под забором в темном переулке. Вот это ей точно понравится», — предложил Клота Горб. Джон Том проигнорировал замечание. «Я помню, как однажды она сказала мне, что любит розы. Они симпатяшки». Так она выразилась. Ей никогда в голову не придется сказать «прекрасные», «романтические». Талия вообще не относится к романтическому типу женщин. Ей просто нравился запах роз. Она думала, что они идут ее волосам. Поэтому я стал вспоминать какую-нибудь песню о розах. Но те исполнители, которых я люблю, о таких вещах обычно не поют. Приходилось быть очень осторожным, чтобы дело опять не кончилось с какой-нибудь тигрицей. Помните, я рассказывал эту историю? Так вот, я выбрал, в конце концов, одну песенку, и хочу, чтобы вы послушали и высказали свое мнение. — Минуточку, мой мальчик, постарайся, чтобы в моем доме дело обошлось без твоего обычного горя-чародейства. Хочешь попрактиковаться — ступай на улицу, все будет в порядке. Джон Том устроился на сиденье. — Это просто песенка. Я не собираюсь колдовать. Клод горб только устало прикрыл глаза. — Ну, если ты совершенно уверен. Джон Том ухмыльнулся. — Конечно, уверен на все сто. — А что может быть странного в песенке о розах? Он опустил пальцы на струны, сначала на первые, потом на вторые, ощущая их упругость. Плелись аккорды, мягкие, успокаивающие, совсем не похожие на те диссонансы, резкость которых так нравится исполнителям хэви метал Клотогорб постепенно перестал волноваться. Ну «Ладно, мой мальчик, если ты уверен, что все будет в порядке, если ты контролируешь ситуацию». Но, тем не менее, он отодвинулся от певца так далеко, как только мог. Джон Том ободряюще улыбнулся и начал песню. Музыка была прелестна, но Клоттагорб не терял бдительности. Он следил не только за мелодией и был прав. У подножия кровати возникло красное свечение. «Вот, видишь, мой мальчик, я же говорил». Но Джон Том не слушал. Мысли о Талии перенесли его в царство любви. Он думал только о том, как она будет слушать песню, сочиненную для нее человеком, который ее обожает. И яркий кроваво-красный шар повис в воздухе разбрасывая вокруг искры, а голос Джон Тома набирал силу, Клотогорп в волнении замахал лапой, шар упал на пол и тут же исчез. Старый чародей облегченно вздохнул и прищурился, ожидая, когда певец умолкнет. Поэтому ветки, которые начали пробиваться из-под опилок, остались поначалу незамеченными, а росли они с устрашающей скоростью, Джон Том завершил куплет и гордо глянул на учителя. «Ну, вы видите, не о чем беспокоиться. Кое в чем я уже преуспел и теперь могу себя контролировать. Мне кажется, я достиг того уровня, когда могу наколдовать то, что хочу». Тут выражение его лица немного изменилось, и он с любопытством спросил. «Забавно. Я не помню, вы сажали что-нибудь около кровати?» Боясь увидеть нечто страшное, Клоттогорб тут же перевесился через край ложа и едва не упал. Прямо из пола росли тонкие аккуратные веточки. Пока они смотрели на этих веточках на букле и раскрылись бутоны, нескольких десятков рос сорта «Американская красавица». «Ну как?» — восхищенно воскликнул Джон Том. «Какая девушка устоит перед такой красотой!» «Пожалуй», — неохотно согласился Клота Горб, — «надо признать, букет у тебя получился примиленький». Джон Том вернулся к Дуаре. «Я не спел еще второй куплет. Какой цвет вы выбираете на этот раз? Как насчет ярко-желтого?» Он снова запел, и новый куст появился быстрее, чем его предшественник. Он был раза в два выше и весь усыпан душистыми желтыми цветами. Все очень просто. Говорю вам, контроль я уже освоил. Калатогорб, не отрываясь, смотрел на куст. «Освоил? Хорошо. Тогда останови его рост». У Джон Тома даже челюсть отвисла. «Что остановить? Останови рост этого куста! Но я же больше не пою. Ты ему об этом скажи». Клотогор показал на неукротимо растущие розы. Не требовалось никакой особенной остроты зрения, чтобы увидеть, как куст продолжает захватывать пространство. Он добрался почти до потолка, и когда ветки наконец уткнулись в него, пошел расти в стороны, выбрасывая все новые отростки и цветы. «Не волнуйся, сейчас я спою последний куплет, и тогда с ним будет кончено». Певец принялся за дело. В комнате, наполненной тяжелым ароматом, зазвучали нежные сладкие слова, но на плодовитый куст это не произвело никакого впечатления. Он продолжал расти, опутав потолок и стены. Розы начали заполнять комнату. Ростки пересекались и перепутывались. Некоторые ветки были уже толщиной с березовый ствол. Комната ходила ходуном. «Хватит!» Колотогорба прижала к изголовью кровати. Джон Том попытался пробиться к ближайшей двери, но едва успел увернуться от двух толстенных веток с острыми трехдюймовыми шипами, преградивших ему дорогу. — Не понимаю, в чем дело, я же больше не пою. — Еще бы ты пел! Колотогорб пытался вытащить один из ящичков, спрятанных у него в панцире. Давно надо было смазать, все заржавело. Наконец ящичек удалось выдвинуть, и маг стал искать что-то внутри. «Надо успеть, прежде чем, Барматалон...» «Прежде чем что?» — поинтересовался совершенно растерявшийся Джон Том, отступая от надвигающейся ветки, выплюнувшей ему прямо в лицо огромный цветок. От взрыва аромата у юноши закружилась голова — прежде чем эти проклятые цветочки будут расти прямо из нас, — заорал Клотогорб. Путь к двери был блокирован, и Джон Тому пришлось на четвереньках ползти к единственному месту в комнате, свободному от растительности, кровати Клотогорба. Ну, видимо, я перестарался. «Ну, мой мальчик, твоя наблюдательность и врожденная способность замечать очевидное постоянно изумляют меня». Маг достал из ящичка в панцире какую-то коробочку, аккуратно ее задвинул и только затем открыл коробочку. «Нашел!» Достав щепотку белого порошка, он наклонился и начал читать заклинание «Корни, листья и цветы небывалой красоты, пусть погибнут ваши клетки, пусть поникнут ваши ветки».